Глава двадцать пятая. «Кукла в паутине». Задание всё больше напоминало соревнования по синхронному шпионажу. Я постепенно приходила к выводу, что дом Карло проще сжечь, чем что-либо там искать. «Микелла вышла на связь», — добавил Паук. «Наши безопасники только что проверили купол. Тиль не взламывал его. У него есть допуск к защитной сети особняка». «Прекрасный результат». «Оживился Сантьяго. Наконец, ситуация начала проясняться. А поподробнее?» — попросила. «Из всего этого можно сделать несколько важнейших выводов», — пояснил Мора. «Во-первых, Тиль давно работает на мафию и сливает информацию, поэтому Донны и не мешает Диосу ушастать по особняку. Менталист докладывает ей обо всех планах комиссара и следит, чтобы он не залез на запретную территорию». «Во-вторых, создаётся ощущение, что Розалинде нечего скрывать», — подхватил его мысль Дагман. Она, как честная леди, пустила в дом полицию и ни о чём не переживает. «Но почему Тиль просто не вошёл в дом?» — спросила. «К чему такие сложности? Он мог притвориться садовником, охранником». «И моментально проколоться на двойном шпионаже», — припечатал Сантьяго. Диас наверняка отирается где-то неподалеку и следит за работой Тиля. Только он уверен, что менталист использует усилитель для взлома охранной сети, а не поиска нужных Донни документов или артефактов. «Мафия хорошо устроилась, ничего не скажешь. Если что-то пойдет не так, они вообще не при делах. Во всем окажется виноват комиссар». Он вынес усилитель из хранилища, начал дополнительное расследование. Пробрался в дом, обманом убедив Маргарет выйти за него, хотя в последнем я была не уверена. Мисс Гассаль и сама не так проста, как хочет казаться. Не удивлюсь, если целительница работает в паре с тетушкой и помогает ей следить за Артегой, и Роберто, и остальными. Когда у младшего Верконти началась истерика, Маргарет моментально вырубила его, а заодно избила управляющие заклинание вампира. Не похоже, что это было случайностью. Скорее, девушка воспользовалась ситуацией и подправила вражеское плетение. «Наши агенты уже сканируют территорию», — доложил Дагман. «Если ты прав, и Артега тирается возле особняка, скоро у нас будут доказательства». «Отличная новость, но меня интересовал еще один момент. Почему именно Мадлен искать тайники с помощью медиума? Это как-то слишком». На управление марионеткой уходила масса сил. Теле даже усилитель не спасёт. После такой проверки он на сутки сляжет с тяжелейшим откатом. «Судя по используемым заклинаниям, они ищут подпространство», — задумчиво протянул Дагман. «Поэтому менталисту и понадобился живой проводник». «Бездна! А вдруг они найдут тайник?» Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций, я в красках представила, как Мадлен выносит телю документы, пламя и неизвестный амулет. «У меня всё под контролем», — заверил Дагман. «Кстати, нам это только на руку. Мне проще подождать, пока тель найдёт документы и вырубить его. И заменить бумаги, чем самому взламывать защиту». «Отличный вариант. Паук и магию сэкономит и врагов вымотает». «Миссис Кельви». Голос Армана Шелье донёсся, словно сквозь густой туман. Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. «Как вам такой фасон?» «А, восхитительно», — ответила, не глядя. Новое платье было последним, что меня сейчас интересовало. Перед глазами до сих пор стояли лица подозреваемых, я безумно хотела вернуться к обсуждению улик. «Мне тоже нравится», — одобрила Донна. «Просто изумительно. Очень красиво». — сдержанно добавил Сантьяго. — Вы действительно гений. — мистер Кельви, не преувеличивайте. — рассмеялся Шелье. Я, наконец, отошла от телепатического диалога и посмотрела на свое отражение. Пока наряд был иллюзорным, настоящее платье будет готово лишь к вечеру. Но сама задумка мне нравилась. Кутерье тонко прочувствовал северную красоту Люсиен и новый наряд умело подчеркивал стройную фигуру и холодные правильные черты. Миссис Кельви напоминала ледяную розу на черном шелке. «Прекрасно!» Донна обошла меня по кругу и удовлетворенно кивнула. «Рад, что вам нравится», — улыбнулся Кутюрье. «Тогда переходим к мистеру Кельви». «Да, займитесь, и моя пока отдам распоряжение Хьюга». Донна кокетливо взмахнула веером и направилась к выходу что же мы задумали?» «На улице наши люди», — моментально отчитался Сантьяго. «Не переживай. У меня такое чувство, что в расследовании задействован весь штат Инквизиции», — рассмеялась я. «Все не настолько плохо», — уклончиво ответил дракон. «Кстати, нашего крота уже упаковали в горшок с редким саженцем. Легрант продаст нам его на выставке под видом сувенира». «Как в горшочек?» — удивилась. Микелла хотела уменьшить его и поместить в кристалл хранилище крот оказал сопротивление пояснил мора пришлось работать по старинке зверька усыпели магия и спрятали под саженцем М да если пушистик проявил характер в самом начале операции сомневаюсь что нам удастся загнать его подножную клумбу сантьяго ты уверен не переживай заверил меня дракон Микела выбрала крота с хорошей ментальной чувствительностью. Наши маги провели необходимые тесты. Дагману не составит труда взять его под контроль. Представив, как глава инквизиции и отряд менталистов обследуют злющего зверька, я едва сдержала улыбку. Эту вылазку Орден запомнит надолго. «Мистер Кельви, вы предпочитаете кобальтовый или черный?» Арман наколдовал два костюма. «Черный», — коротко ответил Мора. Кутюрье не стал спорить, он быстро усвоил, что мы не нуждаемся в общении и в отсутствии Донны вел себя сдержаннее, за что я была ему безгранично благодарна. От наслоения чужой трескотни и ментальных переговоров голова шла кругом, а ведь вылазка только началась. Еще и догман пропал с радаров. Работа паука требовала тотальной концентрации, поэтому звать его я не рисковала. Ждала, пока сам объявится. Но ужасно переживала и чтобы хоть немного отвлечься, начала прокручивать в голове досье основных подозреваемых и имеющиеся улики. Информация море, и вся она разрозненная. Многие факты не стыковались, а некоторые вовсе выпадали из общей картины. Взять, к примеру, родственников Карло. У всех было алиби, но если копнуть глубже, мотив для убийства также имелся. Кроме этого, я начинала подозревать, что Маргарет и Донна работают заодно — Адиаса используют как пешку и удобное прикрытие. С Роберто сложнее его никак не получалось разгадать. Парень напоминал мозаичную картину, и каждый раз я натыкалась на новые осколки его личности. Кто он на самом деле? Несчастная жертва или жестокий, расчетливый интриган, способный обмануть даже Гонсалеса? Пока складывалось впечатление, что ему промыл мозги консультере, причем грубо и с размахом да еще и представил упыря надзирателя. Если все обстоит именно так, то Донна и Маргарет пытаются спасти члены семьи, а не навредить ему. И, возможно, хотят не только найти документы, но и отомстить за смерть Карло. Такой вариант был вполне логичным, но вновь возвращал нас к вопросу, а кто убийца? Диего Террини. У канцельери был мотив и даже возможности, а алиби. В конце-то концов он мог нанять профессионала. Смущало только, что Карло не сопротивлялся и сам пустил убийцу в дом. Хотя... Мы ведь не осматривали тело. Возможно, следы все же были, просто их моментально уничтожили. Сантьяго, а если Тиль воздействовал на Одесса по приказу Донны и заставил его кремировать тело Верконти, чтобы не только замести следы, но и дать мафии возможность провести собственное расследование, предположила я. «Возможно, Дон знает намного больше нашего, но не хочет привлекать внимание полиции». «Я думал об этом», — ответил Мора. «Версия отличная, но не стыкуется с убийством Тая Кальмари». Файсаль видел тело, на нём действительно не было следов. «Паук не видел его затылок и спину», — напомнила. «Возможно», — согласился Мора. «Я не исключаю, что Тая опоили, оглушили и после добили проклятием. Но мотив — зачем Диего убивать его? Дракон замолчал, прикидывая варианты. Разве что он изначально точил зубы не только на документы, но и на загадочный артефакт. Последнее объясняло многое. И использование популярного снотворного, по которому нельзя выйти на убийцу, и смертельного проклятия, ослабляющего ментальную уступчивость жертвы. К тому же у Диего прослеживалась любовь к грубой промывке мозгов. Разумеется, если не вменяемость Роберта на его совести. Версия была неидеальная и полна белых пятен, но помогала хоть немного структурировать происходящее. По крайней мере, мы прикинули расклад сил в особняке и разобрались, кто на кого шпионит. Документы у меня. Торжественный вопль Дагмана ворвался в мои мысли раскатом грома. «Шутишь? Я похож на идиота шутить подобным», — устало поинтересовался паук. «Нет, конечно. Просто не представляю, как ты провернул это», — восхищенно прошептала. Дождался, пока они найдут подпространство. Ментально вырубил Мадлен, взломал хранилище и забрал нашу копию. На одном дыхании отчитался паук. Затем замел следы и позвал на помощь, делая вид, что просто прогуливался по дому и увидел мисс Короту на полу без сознания. «Ты гений!» — с чувством воскликнула. Я не устану это повторять. Теперь Тиль посчитает, что временно потерял контроль над медиумом из-за защиты хранилища. Ситуация классическая и не вызовет подозрений. Ведь документы они всё равно заберут, пусть и немного позже, чем планировали. «И не нужно», — фыркнул менталист. «Кстати, артефактов в хранилище не было, только документы». «Неудивительно, Карло никогда не спрятал бы всё в один тайник», — добавил Сантьяго. «А что с Мадлен?» Привести девушку в чувство пока не удалось», — ответил паук. Слуги вызвали целителя. Угадаете, кто примчался по вызову». «Маргарет», — догадалась я. «Именно. Она выскочила из медицинского портала с такой скоростью, словно только и ждала вызова». «Не зря говорят, мафия — дело семейное», — усмехнулся Сантьяго. «Похоже, наша милая целительница в доле и работает на Розалинду с Гонсалесом» настроение стремительно улучшалось мои подозрения насчет маргарет подтвердились но главное паук мастерски увел документы прямо из под носа врага неприятности от злосчастных бумаг могло быть очень много а во-первых мы лишались важной информации карло так и не успел передать отчеты инквизиции а в них прятали важнейшие сведения я едва не подпрыгивала от любопытства и предвкушения так хотелось ознакомиться с новыми уликами Во-вторых, увидев копии, Донн бы моментально догадался о предательстве Верконте, а это грозило глобальными чистками и ловлей остальных агентов. «Маргарет ничего не заподозрила», — уточнил Мора. «Нет», — ответил Паук, — «я действовал очень быстро и осторожно». «А где Донна?» — спросила я. «Она вышла поговорить с Хьюга». «Розалинда возле карета», — отчитался Сантьяго. Разговаривает с кем-то по телепатической связи. «Как и Маргарет», — добавил паук. «Скорее всего, целительница докладывает ей о случившемся». «Эх, жаль, нельзя подслушать их беседу». «Мистер Кельви, я закончил. Голос Армана вернул меня в реальность. Вас всё устраивает?» Кутерье шагнул в сторону, позволяя дракону осмотреть себя в зеркале. На миг я даже залюбовалась супругом Люсьен. Костюм вышел отменным. Шелье не только подчеркнул поджарую фигуру северянина и его суровую красоту, но и добавил внешности густого лоска. Чёрный строгий костюм шикарно сочетался с необычной для юга прической мистера Кельви. А зажим для галстука в виде клинка придавал наряду экстравагантности. «Прекрасно, но я не уверен насчёт зажима». «Любите классику?» — Понимающе усмехнулся Шелье. «Ваше право, но почему бы не попробовать что-то новое? Хотя бы в подобной мелочи». Эльф не настаивал, лишь предлагал варианты. Я даже хотела стать на его сторону, но вспомнила, что Мора привёз в особняк свою коллекцию зажимов. И во всех были припрятаны важные артефакты. «Возможно, в другой раз», — уклончиво ответил дракон. «Учитывая траур, я предпочту украшения с эмблемой рода. Как пожелаете». Арман развеял иллюзию зажима. «Это единственное замечание». «Да, костюм великолепен, благодарю». «Мне тоже очень нравится», — воскликнула я. «Просто восхитительно». «О, вижу, вы уже закончили». Донна подкралась змеей внезапно и абсолютно бесшумно. «Прекрасная работа. Неожиданно сдержана для тебя, но...» «Все, как пожелали заказчики». Развел руками Арман. «Комфорт клиента для меня закон». Шелье и Розалинда принялись обмениваться любезностями, а мы крутиться напротив зеркала, изображая искренний восторг. «Сантьяго», — мысленно позвала. «Донна только ради ментальной беседы из ателье выходила». «Нет», — она отдала Хьюго распоряжение насчёт столика, напомнила о билетах в оранжерею и театр. «Театр?» — переспросила. «Это шифр», — пояснил дракон. «Билеты на спектакль Аллы и императрицы были распроданы еще два месяца назад». «М -м, я правильно понимаю, что речь идет о месте встречи, а название спектакля связано с редчайшим сортом роз», — предположила. Выставочные залы в рубиновой оранжерее были отделены друг от друга зачарованными перегородками. Они превращали здание в цветущий лабиринт, но к красоте это решение не имело никакого отношения. Разделение залов требовалось, чтобы защитить редкие растения. Некоторые виды, включая алую императрицу, были цветами-вампирами и могли уничтожить остальные экспонаты. Эти розы считались диковинкой даже для южной столицы, их поднимали из хранилища раз в год, и от желающих увидеть редкие цветы не было отбоя. Неудивительно, что Розалинда выбрала именно этот зал для встречи с информатором. Или встречу придет сам Гонсалес. Ночью они не успели договорить, вмешался наш пират. Может, Лиз захочет закончить начатое? «Похоже на это», — ответил дракон. «И, кажется, нам пора». «Люсьен, Густов. Розалинда и Кутюрье наконец закончили раскланиваться. «Хьюго заказал нам столик в ресторане. Пообедаем и сразу отправимся на выставку. А новое платье курьер привезёт вечером в особняк».